Глава пятнадцатая «Фабрику» — тут же встрепенулась я. «Вы тоже его дочь, хоть и не путевая, но дочь», — добавил мрачнее Анатолий. «Это, конечно же, слова вашего батюшки Мария, не мои». «Ясно», — с энтузиазмом закивала я. «А что за фабрика? Батюшка действительно хочет подарить ее мне?» «Да, я мельком видел уповеренного завещания, которое приказал составить многоуважаемый Иван Матвеевич». «Ваше состояние, как я и сказал, делится поровну между младшей вашей сестрой и мачехой, а вам достается фабрика. Но вы только не делитесь ни с кем о том, что я сейчас вам рассказал. Батюшка ваш запретил мне это разглашать. Я поведал вам только, чтобы немного успокоить вас». «Благодарю, Анатолий. Вы очень добры. Конечно, я буду молчать», – ответила я, довольно кивая. В моей голове тут же закрутилось множество мыслей. «Фабрика вообще-то тоже не маленькое наследство». Если она работает и приносит доход, то я даже радостно выдохнула. Ладно, зря я плохо думала о папочке. Мария, однако мой долг – уведомить вас о том, что эта сахарная фабрика уже лет двадцать не работает. Там изношены все механизмы и конвейеры, оттого она и простаивает. Да и само здание все обветшало, понимаете? Что вы хотите сказать? Если ее запускать, то туда надобно вкладывать денежные средства, и немалые. «В ремонт, в новое оборудование, да и рабочих нанимать. А у вас совсем нет денег, и батюшка вряд ли оставит вам наличные средства. У него все вложено в производство». «Понятно», – кивнула я, думая о том, можно ли в этом мире взять кредит. Словно прочитав мои мысли, Муранов продолжал. «Если брать взаймы у ростовщиков, вы никогда не запустите фабрику в нормальный оборот и будете работать в убыток не один десяток лет. У них такие жуткие проценты». «Вы к чему все это говорите, сударь? Хотите расстроить меня или что?» Уже нервно возмутилась я. «Нет, Мария, что вы. Я наоборот хочу помочь вам», – заверил меня Муранов. И как-то по-дружески улыбнулся. «Как же? Я куплю у вас эту фабрику. Ну, после того, как ваш батюшка завещает ее вам». «В смысле купите? У вас есть столько денег?» «Нет, не у меня. У вашей мачехи точно будут. Она же главная наследница». а я служу у нее управляющим. Вернее, буду служить, как и при вашем отце. Она меня заверила в этом. Оттого я и говорю, что она купит вашу фабрику, а я просто прослежу за сделкой», — объяснил он. «И вам это выгодно, Мария. Дадим вам хорошую цену за эту фабрику. На эти деньги вы сможете купить небольшой дом, даже особнячок с садом, и жить там с дочкой. Положите остальные деньги к ростовщикам под проценты и будете жить на это. Я думаю, весьма безбедно». «А зачем вам эта работающая фабрика?» – подозрительно спросила я. «Понимаете, Мария, все сахарное производство, каким владеет ваш батюшка, устроено наподобие конвейера. Только все состоит из предприятий, фабрик и производств. И в этой цепочке нет лишних частей, лишних предприятий. Эта фабрика когда-то работала наравне с тремя другими, а сейчас без нее четверть других заготовительных производств цикла простаивает, потому что три другие фабрики не справляются со всем объемом сырья». «Потому как главную управляющий, я хочу восстановить ее и запустить. Это выйдет дешевле, чем строить новую, понимаете?» «Да», — кивнула я, прищурившись. «Вот для чего он так лебезил передо мной, покупал наряды и делал комплименты, чтобы я после продала ему эту фабрику, которую хотел мне завещать отец. А ведь я чувствовала, что это его лесть и соблазнительные речи, платья с ужинами. Все они просто так». ведь видела чертовщинку в его красивых глазах. Сразу было ясно, что не по доброте душевной он за мной сам сюда приехал, а чтобы сразу на берегу застолбить сделку, продажу этой фабрики. «Хорошо, Анатолий, я подумаю». «Что тут думать, Мария?» – удивился он и начал уже убеждать меня. «У вас все равно нет денег на восстановление фабрики, а я вам предлагаю выгодную сделку, получите деньги и будете жить безбедно». «Что вам еще? Зачем вам разрушенная фабрика? Вот скажите, а мне она как раз в производстве необходима». Я сказала, «Подумаю», твердо ответила я, «И не давите на меня». Как этот молодчик начинал без зазрения совести прямо продавливать мое желание, как этот молодчик начинал без зазрения совести прямо продавливать мое желание, если я была с чем-то не согласна, и мне это не нравилось. Такие решения, даже если они выгодные, надо было принимать не спеша, все обдумав. «Хорошо, Мария. До России у вас все еще есть две недели», — улыбнулся он. В тот вечер мы остановились на постоялом дворе в Лионе. Трактирчик, где мы ужинали, был небольшой, но очень уютный. И Лиза с удовольствием поглощала сначала суп, потом жаркое и десерт. Все, что мы хотели, Муранов заказал нам, как и накануне. И я тоже, сытая и довольная, решила поговорить с ним. «Скажите, Анатолий, вы что-нибудь знаете о магии?» «Про магию?» – удивился он, заканчивая со своим фрикасы из кролика. «Да, вы сказали, что все данные обо мне узнали в некой книге судеб. Она магическая? Вы по ней нашли меня?» «Понял вас. Но это не магия, сударыня», – улыбнулся мне Анатолий. «А наука? Прелюбопытная скажу вам вещь. Вы разве не знаете, что книга судеб – это последнее изобретение Леонардо да Винчи, и единственное, что уцелело после его смерти? Это такая большая кладовка, где хранятся данные о тысячах людей. «Как интересно!» – ответила я. Про Давинчи, конечно, я знала, но не ведала, что он изобретал такую штуковину. Но, видимо, в этом мире она существовала. Я доела свой кусок торта и посмотрела на Элизу. Она также наелась и, откинувшись на сиденье, довольно смотрела по сторонам. Меня же мучил еще один вопрос, который я хотела озвучить. Вдруг Анатолий знал на него ответ. «Скажите, а отчего вокруг совсем нет полных дам?» – спросила я. Этот вопрос был для меня прямо на первом месте. «Вы имеете в виду, что все худые?» «Да, девицы, монахини в монастыре, дамы и все женщины», – закивала я. «Как же? Вы разве не знаете, что они все пьют уксус, чтобы кожа была бела, как снег? Это же так модно! А большинство женщин от мала до велика помешаны на белой коже», – ответил мне Муранов и тут же, пройдясь по моему лицу взглядом, добавил. «Хотя, зачем вам это знать? Ваша кожа и так идеальна». «Это я отметил еще в тот день, когда мы встретились там, у стен аббатства. «Как неожиданно! Вот почему они все худые!» «А эта дрянь, уксус имею в виду, отравляет весь кишечник», продолжал он, пригубив из бокала. «Вот они худые без меры». «Понятно». «Да, мне тоже нравится белая кожа, но не такой ценой», возразил Муранов. «У вас же идеальная кожа, как я сказал, белая и шелковистая, и уксус вы не пьете». «Именно так, сударь», кивнула я. «Я не сомневался, вы совершенство, Мария». Эта фраза так понравилась мне, что последующую ночь в шумном постоялом дворе я мечтала о том, чтобы этот соблазнительный капитан обратил на меня внимание и проявлял интерес ко мне как к девушке. Он мне уже очень и очень нравился, если не сказать больше. И мои мечты слишком быстро стали реальностью».